Два жеребца с поистине лошадинным любопытством наблюдали, как она отпирает дверцы их стойл. «Бегите!» — велела матушка-ветровозка. «Где-то там бескрайняя зеленая луга!» Она бросила взгляд на Магрот. «Считай, ты их им консипировала!» Отклика не последовало. Матушка вздохнула. Она забралась на деревянную перегородку, разделявшую стойла, вытянула обе руки Взяла обоих жеребцов за уши и мягко пригнула их головы на один уровень со своим ртом. Что-то им прошептало. Жеребцы повернулись друг к другу и обменялись изумленными взглядами. Потом уставились на матушку. Она улыбнулась им и кивнула. А затем... Вообще-то лошадь не способна мгновенно перейти из неподвижного состояния в галоп, но жеребцам это почти удалось. «Интересно, что ты такого им сказала?» спросила Магрот. «Волшебное лошадиное слово», ответила матушка. «Его по наследству получил Гитин Джейсон, а уж потом открыл его мне. Срабатывает, как часы». «Неужто он тебе его открыл?» изумилась нянюшка. «Да». «Как? Неужели от и до?» «Ну да», самодовольно признала матушка. Магрот заткнула палочку обратно за пояс. При этом на пол выпал кусочек белой материи. В свете огарка сверкнули драгоценные камни и шелк. Она поспешно нагнулась, чтобы поднять его, но мало что способно ускользнуть от взгляда матушки-ветровоск. Она вздохнула. — Магрит-чеснок, — начала матушка. — Да, — смиренно согласилась Магрит. — Да, знаю. Я мокрая курица. Нянюшка ласково похлопала ее по плечу. — Ничего, — ободряюще произнесла она. — Сегодня ночью мы славно потрудились. Теперь у этой твоей Эллы примерно столько же шансов угодить на бал, сколько у меня м, стать королевой. — Ни платья, ни кучеров, ни лошадей, ни кареты, — перечислила матушка. — Хотела бы я посмотреть, как она выкрутится на этот раз. — Сказки, говоришь? — «Так, а что мы дальше будем делать?» спросила Маграт, когда они, крадучись, вышли во двор. «Сегодня же сытый вторник!» воскликнула нянюшка. «Предлагаю как следует повеселиться!» Из темноты появился грибу и принялся тереться о ее ноги. «А я думала, что Лили попробует как-нибудь извести его», сказала Маграт. «С таким же успехом она могла бы попробовать извести наводнение», хмыкнула нянюшка. «Да как насчет погулять от души?» «Что-то не по душе мне отплясывать на улицах», — призналась матушка. «Это сколько ж ты Рома выпила?» «Ой, да будет тебе Эсме», — махнула рукой нянюшка. «Помнишь пословицу? Если не можешь славно повеселиться в Орле, то, скорее всего, ты уже мертв». Но тут она вспомнила про субботу. Впрочем, возможно, в Орле даже мертвым перепадает чуток веселья. «А может, нам лучше остаться здесь?» — предложила Магрот. «На всякий случай». Матушка-ветровозг задумалась. «Ты что, Эсме, считаешь, ее могут отправить на бал в тыкве?» — спросила нянюшка Яг. «А кого запрягать-то будут? Мышей? хе Перед мысленным взором матушки-ветровозг возникли две женщины-змеи, и она снова засомневалась. Но день и в самом деле выдался долгим. Кроме того, если подумать, это действительно смешно. — Ну ладно, — решилась она, — но запомни, гулять от твоей души я ни в жизни не стану. — Там танцуют и все такое прочее, — вкратчиво промолвила нянюшка. — И еще, наверное, продают всякие банановые напитки, — добавила Магрот. — Ставлю миллион против одного, что так оно и есть, — радостно воскликнула нянюшка Як.